Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом. С машины сняты все кожухи. В потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хомой Брутом. «Стеллочку можно?» — говорит Саша в трубку. На другом конце провода Федор Семенович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она сотрудница отдела линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь. «Алло», — говорит Стеллочка. «Ну, как ты там?» — со вздохом осведомляется Саша. «Я хорошо». — отвечает Стеллочка, косясь на Федора Семеновича. А ты? — Пошли сегодня в кино, — предлагает Саша. — В кино? Ты же работать грозился всю ночь. Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию. — У меня машина полетела, — говорит он жалобно. — Чинит. Долго будут чинить. Так пошли. — Не знаю, — нерешительно говорит Стеллочка. — У нас сегодня... Сходите, сходите, Стелочка, басит добродушно Федор Семенович. П Посмотрите что-нибудь такое, потом расскажете. Что у тебя сегодня? спрашивает Саша нетерпеливо. В шесть часов, говорит Стелочка. Где? спрашивает Саша. Где обычно? Саша слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хама с тестером. «Ты бы сдвинулся куда, Сашка?» — говорит он. «Мешаешь!» Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках. «Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович!» — говорит тот недовольный. «Только мешаетесь!» «Иди, иди!» — говорит хама. «Там получку дают!» «Получку так получку!» — со вздохом говорит Саша. Но к завтрашнему-то дню вы управитесь. Ему никто не отвечает. Он опять вздыхает и выходит. Он идет по длинным коридорам. Все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распихивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошку кассира. — А, Александр Иванович, что это вы сегодня лично? — Вот здесь, пожалуйста. Саша расписывается в ведомости. — А что, профессор выбегал в отъезде? — спрашивает кассир, отсчитывая деньги. Саша пожимает плечами. — Вы его не видели? — спрашивает кассир. — Слава богу, нет, — говорит Саша. — Вы знаете, — говорит кассир, отсчитывая деньги. — Раз, два, три, четыре, пять. — Уже два часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко открываю, а он уж тут как тут, самый первый. — Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще. — Проспал? — кассир с сомнением качает головой чтобы профессор выбегал и проспал в день получки может быть заболел саша заинтересовался дубля бы непременно прислал что вы действительно странно говорит саша он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника выбегал не видел бог спас бросает сотрудник и устремляется дальше саша останавливает другого сотрудника выбегал не видел «А что это такое? А, выбегало? Что-то, конечно, нет». Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему. «Выбегало? Оно где-то здесь болтало. Но вот когда, не помню, давно. Один раз видел, хватит с меня. А зачем он тебе? Делать нечего».